Линия, конечно, была взята на создание независимой союзной Польши, но это не означает, что нужно было пустить дело на самотёк. Союзничек столь специфически требовал присмотра. Бывало, конечно, всякое. Но лично у меня обошлось без трений и напряжённости. Не хвостая смог выстроить грамотные отношения. Помогало еще и то, что я с этими ребятами прошел всю Литву, а в Литве за поляками присмотра вовсе не требовалось. Скорее, наоборот, нужно было одергивать время от времени. У них, знаете, к Литве были большие счеты. Народец тамошний, я литовцев имею в виду, они сами без всяких немцев за войну перерезали 300 тысяч евреев, и 300 тысяч поляков от старого до малого. Ну, им потом Малиха припомнили все хорошее. Но это отдельная тема, страшно интересная, но не имеющая отношения к вашей теме. Расскажу о другом. Мы тогда месяц с лишним, как дислоцировались в Мазовии. Есть такой район в Польше со своим специфическим народонаселением. Мазуры, в общем, те же поляки, но отличаются большим этнографическим своеобразием. Язык у них, к примеру, свой. Серединка наполовинку понять можно, но различия большие. Даже в алфавите есть свои особые буквы, которые в польском не водятся. Потом, после войны, там, конечно, народная власть внедрила некоторую цивилизацию, но в 45-м была глухомань. Непролазные чащёбы это такие муромские леса, только без змея горыныча и соловья разбойника. Население большей частью разбросано по хуторам, кое-как живут, поживают. Иные уголь жгут из дерева и смолу гонят по старинным, времён средневековья рецептам прадедовским, без всякого электричества, газет и прочих городских излишеств. Практически первобытно-общинный строй, как в учебниках. Народ дремучие космочи, не глупые, нет, что вы наоборот, по первобытному хитрожопые себе на уме, но живущие, как бы это выразиться, где-то в стороне от 20 века. У них там было в своё время свой уклад, своя жизнь. Мне даже иногда казалось, что они нас, военных в форме, с нашими электрическими фонариками, автоматическим стрелковым оружием и машинами, воспринимают не как подобных себе людей, а как явление природы, вроде дождя или засухи. Смотрит это сквозь тебя, а в глазах читается, что пережил он за свою жизнь кучу стихийных бедствий и тебя переживёт запросто. Юрик Выга, что характерно, держался того же мнения. Но я вперёд забегаю что-то. Про Юрика разговор особый. Короче, мы там встали. Командиром у поляков был майор, фамилию я, извините, попридержу, а звали его Януш. Своеобразный был пренёк, ну, то есть, конечно, не такой уж пренёк, мой практически ровесник, а я с восемнадцатого года. Кончил он перед войной, перед их войной, я имею в виду, офицерскую школу. В 39-м их благополучно разбили с двух сторон, с двух чего уж там. Успел он через Румынию унести ноги в Англию. Воевал, и, надо сказать, неплохо. В 43-м его к нам прислали с какой-то миссией на предмет той самой координации связи. И как-то так вышло, что от своих он обманул, открепился и перешёл в войско польское. Так вот, своеобразие его заключалось в том, что нашим он был низколечко коммунистом я имею в виду. Скорее наоборот, по имеющейся информации, не долюбливал он коммунистов. Но вот новые границы Польши, установленные товарищем Сталиным, ему понравились чрезвычайно. И ради того, чтобы служить в такой вот Польше, он готов был пребывать под командованием хоть самого черта, не говоря уж о Люблинских, карманном нашем правительстве. И, между прочим, он был не один такой уникум. Об этом как-то мало вспоминают, но после 45-го в Польшу вернулось много довоенных еще офицеров, вплоть до полковников и генералов. служили они на приличных должностях в армии и в разведке, и никто им прошлым в нос не тыкал, хотя красного в них не было ни на грош, они просто напросто рассуждали наподобие моего пана Януша. И я не говорю, будто они что-то там плели, замышляли, ничего подобного. Просто был такой нюансик. Коммунистов они терпели без особого энтузиазма, а вот границы новые им нравились. Ну что? Это позиция. Примерно так же у нас обстояло в гражданскую с военспецами. А?